Глава 56. Наш путь занял ещё 2 недели. Вот и настал день, когда мне приходится признать: лезкая пожирает меня изнутри, и каждое утро неотвратимо приближает мой конец. Неужели в начале путешествия я галопом скакала рядом с королевским поездом, чтобы ничего не пропустить? Теперь даже небольшая прогулка под робкими лучами весеннего солнца требует невероятных усилий. Кожа у меня будто совсем истончилась. И платье чертополох колется, и царапает его до крови. Меня это уже не волнует. Я рада, что сгораю изнутри. Ведь это доказывает, что во мне теплится жизнь. Пока ещё. Моё время истекает, а гигантский дракон королевский поезд медленно ползёт к бездонному ущелью. Однако ночи принадлежат мне. По ночам я становлюсь собой. Нет. Лучшей версией себя. Ночью все мелочи, занимавшие меня днём, блекнут и забываются. В небесах над Ляскай мерцают звёзды, и я остаюсь одна. Но вместе с тем, кажется, будто рядом со мной самые близкие люди. Лем, Натаниэль Салис, Грейс и Алек, Арманда, братья Лема. Выжившие жители деревни, которые скитаются по стране. Близнецы. Все, кто в меня верит. И те, кто не верит, но отважно защищает свои убеждения. Даже родители куда ближе, хотя я не могу этого объяснить. И здесь, и во времени. Люди верят, что судьбу можно прочитать по звёздам. Но вдруг это просто истории. Истории, которые когда-то произошли. истории, которые произойдут. Или истории, которые станут явью, потому что люди в них верят, потому что считают, что уже знают концовку, и любой ценой стараются притворить её в жизнь. Вдруг звёзды это история. Как жизни каждого из нас написано отдельное посвящение. До бездонного ущелья мы добрались ближе к вечеру. С утра зарядил сильный дождь. Дороги размыло, а наш лагерь превратился в болото. Шатровый городок больше не возникает по мановению руки. Все очень устали. Есть те, кто ждёт жестокого ритуального убийства словно праздника. Но от дороги нас всех тошнит. Просто одни это осознают, а другие нет. Мы так близки к ущелью, что слышим эхо которая доносится из его глубин. Над нами кружат стаи птиц, огромных, точно облака. Ждут, когда мы сбросим им еду. Это случится уже завтра. Где же моя армия? От Натаниэля ни слуха, ни духу. Последнюю весточку Алис получила 3 недели назад. Она тоже беспокоится. Вдруг никакой армии нет и в помине. Что, если люди верят не в меня, а в Кассиана? Может им вообще всё равно. Да, люди с нетерпением ждут перемен. Но одно дело мечтать о чём-то и совсем другое пожертвовать ради этого всем любимыми, семьёй, безопасностью и отправиться на непонятную битву. Гарманн не упоминает ни о шпионе в дворце, ни о его задании найти закрытое крыло и освободить магов кланов. Эвицион давно должен был это сделать, много дней назад. Либо он ещё не набрался храбрости, либо я ошиблась, и трон спрятан где-то в другом месте. Возможно, шпиону не удалось проникнуть в закрытое крыло. Или он туда попал, но не смог выбраться. Возможно, возможно, возможно. Слишком много вариантов. Может ли статься, что самое невероятное из них притворится в жизни? Время позднее. Лошади вдруг начинают нервничать. Слуги отступают в тени, и я окончательно убеждаюсь, что моя армия лишь мечта. Вместо неё приходит Кассиан. Я узнаю его шаги, когда он проходит мимо моего шатра. Лежу, не зажигая свечей. Вот он ненадолго останавливается. Пятно света от масляной лампы мечется перед закрытым входом в шатёр. Мне потребовалась вся храбрость, которая у меня осталась. Ведь мёртвым в храбрости нет нужды, а значит, я могу спокойно её тратить. Большая её часть ушла на то, чтобы нарисовать на шатре чудесный чертополох. Ты хотел королеву чертополох, Кассен, но ты не знал, чего желаешь. Слышу, как он смеётся, и почти жажду, чтобы он вошёл в шатёр. Тогда у меня появится шанс затащить его в пропасть, разверзнутую внутри меня. Однако Кассен уходит, а слова, с которыми он обращается к кому-то, я не могу разобрать. С рассветом ты получишь королеву чертополох, Кассен, шепчу я в ночь. Минуты превращаются в часы. Ночь ещё не прошла. На краю ущелья что-то строят, готовясь к завтрашнему дню. Стройка идёт очень тихо и цивилизованно. Даже солдаты не горланят похабные песни. И всё равно эти звуки меня тревожат. Сна ни в одном глазу, хотя я очень устала. Наконец я проваливаюсь в дрёму. Ноги у меня ледяные, шея мокрая от пота, а голова полна путанных мыслей. Неожиданно чувствую ласковое прикосновение к щеке. Вздох облегчения. Ресон мой становится спокойным. На мгновение я опускаюсь в тёплую глубину. Кажется, будто Лиаскай призвала меня к себе навсегда. Затем раздаётся голос, и в следующую секунду я чувствую себя невероятно живой, а всё потому, что Лем касается губами моего виска. Здравствуй, сердце моё. Это сон, вздыхаю я. Тихо-тихо. Я ведь не хочу проснуться. Совсем коротенький, прости. Качаю головой. Ему не за что извиняться. Пусть лучше он закончится. Прогоняешь меня. Почти весело спрашивает Лем. Даже с закрытыми глазами я вижу его улыбку. Как здорово быть рядом с ним в кромешной тьме. Лем, побереги магию. Она понадобится тебе завтра, когда мы сбежим. Если всё пойдёт по плану, магии у меня не останется. И мысля трезвая, я понимаю, что не смогу перенестись сама. Завтра мне понадобишься ты. Майлин, ты меня пугаешь. В тебя можно напугать. Никому не удаётся это так хорошо, как тебе. Голос Лиама низкий и мрачный. А как бы мне хотелось смахнуть с его лица все тревоги. Но это его сон. И тьма вокруг сгущается, становится бархатно-чёрной. Может, таким образом Лем экономит силы. Пообещай мне, Майлин, что всё будет хорошо? Обещаю. Нет, пообещай кое-что другое. Уходи с Натаниэлем. Неважно, останется ли ока в тебе или нет. Будь рядом с Натаниэлем. Он. Какие взрывоопасные слова. Они звучат так, словно их и быть не должно. Они звучат как прощание. Мне не нужен защитник, мне нужен тот, кого я люблю. Тот, кто сделал мою половинчатую жизнь цельной. Тот, кого я всегда любила и буду любить. Мне нужен ты, шепчу я. Лемнина долго умолкает. Как бы я хотела увидеть его лицо. Не так я себе это представлял, Майлин. Моя жизнь всегда висит на волоске. Но я представлял, как встречу девушку, ради которой изменю свою жизнь, сделаю её безопасной и начну всё с чистого листа там, где никто не знает, что я наследник клана и вор. Честную, стабильную и нормальную жизнь. Безопасную. Уж прости. Тихо говорю я, что разрушила твои мечты об идеальной жизни. Он едва слышно смеётся. Я думал, что это девушка ты, и всё ещё верю в свою мечту в жизнь вместе с тобой. Но если ничего не выйдет, я хочу, чтобы ты была в состоянии исправить мою ошибку. Возможно, тебе и впрям не нужен защитник. Но ты должна защитить кое-кого ради меня. Я собираюсь возразить, однако голос Лиама вдруг звучит глухо, а в бархатной мгле вспыхивают первые искорки света, будто сон тает. Много лет назад я сильно ранил Натаниэля, объясняет Лэм. Неужели он знает, какую магию применил против Натаниэля? Смог ли я понять себя до конца, Лиам Саливан? Хочу ли я этого вообще? Жаль, что так вышло, продолжает он. Можешь сказать ему об этом? Нет, ты сделаешь это сам. Я даже не знаю, придёт ли он. Вот уже несколько недель про него ничего не слышно. Совсем ничего, Лем. Может он? От одной мысли в груди болезненно щемит. Может он мёртв? Майлин, он придёт. Ты ведь его знаешь. Он просто замечательный друг и никогда не бросит нас в беде. Он не умрёт, ведь мы так сильно в нём нуждаемся. Но в случае, если всё пойдёт в кривив кость. Голос Лео доносится словно издалека. Ради меня ты защитишь на Тенеле, от него самого. А если придётся, то и от короля. Королевы Лиаскай. От всего мира, обещаешь? Чёрт из дволлием Саливан. Майлин, прошу. Он мне очень дорог. Почти так же, как тебе. Ладно, задыхаясь, вскрикиваю я, слишком взволнованно и громко. Я обещаю. Если получится, то я. Спасибо, нежно шепчет Лиам, и на мгновение мне кажется, будто он действительно здесь, совсем рядом. Я засыпаю в его объятиях. Чувствую, как он касается губами моего виска.